Андрей Ефремов. Бак. Книга четвертая. Глава первая. Проблемы. «А ну-ка очнись!» Сквозь муть забытия донесся до меня смутно знакомый голос. «Не смей умирать!» Следом за криком пришла волна тепла. «Блин, ну дайте поспать немного!» На автомате пробурчал я и попытался было перевернуться на бок и досмотреть такой интересный сон, где я по щелчку пальцев уничтожаю зажравшегося стирателя. Но стоило мне пошевелиться, как каждую клеточку тела пронзила настолько сильная боль, что я невольно зашипела голова прояснилась, и в мою многострадальную черепушку начала поступать информация о текущем положении дел. Итак, что мы имеем? Третья волна отбита. Организованный мной удар покалечил или убил большинство тварей а добить остальных дело техники. Судя по тому, что девчонки сейчас столпились вокруг, а в их крови намешан такой жуткий коктейль из самых разнообразных гормонов, мне было реально хреново. Да я и сам понимаю, что прошел по самой грани. Мое тело просто не было готово к оперированию такими объемами энергии. Как только сосредоточие не выжиг, ума не приложу. Не иначе интегрированный божественный артефакт помог. Других причин я не вижу. Первичный осмотр самого себя через магическое зрение показал, что я относительно в норме. Множество магических каналов не выдержали нагрузки и разорвались, но это дело поправимое. Зато сосредоточие заметно окрепнет, когда немного оправится от перегрузки, а объем доступной магической энергии вырастет чуть ли не вдвое, но и печати встали штатно. Физическая печать перешла на третий уровень, энергетическую наконец-то прокачал до второго. Печать крови пока осталась на первом, ну и печать регенерации теперь на втором уровне. Уже что-то, но надо бы ускоряться. Тень ведь не просто так упомянула, что истончившаяся ткань мироздания откроет системе определенные лазейки. А вообще играть с такими вещами не стоит. В случае полного разрыва ткани мироздания случится мгновенный коллапс в локальной точке пространства. Если говорить простым языком, то образуется черная дыра, что поглотит как саму Солнечную систему, так и солидный кусок прилегающего пространства. Такой исход не нужен ни одной из враждующих сторон. «Ну, слава всем богам, он живой», — с явным облегчением в голосе проговорила Юлия. «Я уж думала, что не вытащу. Почти пять минут клинической смерти». «Пять минут, говоришь? Ну, как тут устоять а Застонал я, открыл глаза, а потом выпустил струйку слюны изо рта. «Мозги!» Состроил я на лице блаженную улыбку и тупо уставился в пустоту. «Юль, что с ним?» — раздался встревожный голос Милы. «Ткани мозга долго испытывали гипоксию», — скороговоркой затраторила целительница. «И это я не говорю про предшествующую перегрузку». «Он стал овощем?» — уже с откровенными признаками паники спросила Настя. «Эээ, -э, стопэ», — возмутился я. «Я не овощ. Я тот еще фрукт». «Белов, ты больной?» — в произнесли сразу три могучих девичьих голоса. От совокупной ультразвуковой атаки у меня тут же заложило уши, но оно того стоило. Люблю бесить особ противоположного пола. Так жить гораздо веселее. «У нас есть профессиональный целитель». «Вот пусть и ставит диагноз», — невозмутимо ответил я и, приподнявшись на локтях, попытался принять более вертикальное положение, но был остановлен решительным движением рук Юлии. «Я еще не закончил осмотр, Ваше Величество», — с достоинством произнесла целительница. «Попрошу сохранять неподвижность». «Да нормально со мной все», — попытался взбракнуть я. «Так, перенапрягся, мальца, но печать регенерации уже во все работает и устраняет последствия. Не о чем переживать». Как вы уже сказали, у вас есть профессиональный целитель, который будет ставить диагнозы. Так что лежите и не дергайтесь, — уверенным тоном произнесла девушка, пришлось подчиниться. «Серег, как там дела?» Приметив рядом фигуру друга, задал вопрос я. «Говорить-то мне никто не запрещал. Где Потемкин с Жуковым?» «Добивают разрозненные группы монстров», — ответил начальник моей гвардии. «После твоей атаки осталось много подранков». А наши старички-разбойнички, уточнил я. Ломанулись в первых рядах, с улыбкой в голосе проговорил Серега. Вот и ладненько, подытожил я. Юль, ну что там? Видишь же, что энергопотоки выравниваются, и восстановление поврежденных тканей идет ударными темпами. Вижу, прикусила верхнюю губу целительница. Но я не понимаю, как такое возможно, и пытаюсь разобраться. Потом объясню. Отрезал я и решительно поднялся на ноги если, конечно, ты все еще хочешь стать подданной Белоземье. «Хочу», — решительно кивнула Юлия, а потом добавила гораздо тише. «После того, что я увидела сегодня ночью, хочу еще сильнее». «Вот и ладненько», — подытожил я. «Бюрократическими проволочками займемся чуть позже, когда наладим быт в изменившихся условиях. Работа у нас, как это говорится, до...» «Андрей», — укоризненным тоном прервала меня Виолетта. «А что Андрей?» — невинно похлопал глазами я. «Да хрена у нас работы. А вы тут столпились вокруг меня и прохлаждаетесь. Серег, что за дела? Почему личный состав бездельничает? Вон Аня, молодец, осталась на стене и продолжает гонять монстров своими олицетворенными иллюзиями. У Орлика медитирует. Даже Шнырька подслушивает наш разговор через тень. «Виноват, исправлюсь», — тут же ответил друг и погнал всех обратно на стены. Ну что же, можно и мне немного поработать. Перенапрягаться нельзя. До полного восстановления еще далеко. Но уж собрать разлившуюся по округе кровь я точно смогу. Надо же мне из чего-то конструировать черви. Да и лут надо малыми порциями в хранилище таскать. А это дело чертовски приятное. Около часа я вальяжно разгуливал по полю сражения и нагребал в инвентарь законную добычу. С каждой развоплощенной тушкой моба мое настроение оползло вверх. Да это праздник какой-то. Система расщедрилась, и мне сыпались редкие предметы экипировки, артефакты, кристаллы души разных рангов, включая красные. А уж про тонны очень дорогих и редких ресурсов я вообще молчу. Как бы никифор инфаркт не схватил, когда настанет время делиться трофеями с союзниками. А делиться надо. Так будет правильно. По моему приказу было наспех изготовлено с десяток мангалов, а Клавдия в срочном порядке — Мариновала мясо. Столь эпичную победу надо обязательно отпраздновать всем личным составом. Но накормить такую ораву голодных мужиков в одиночку женщина не могла. Вот я и нашел выход. Среди бойцов мгновенно нашлись умельцы в плане приготовления шашлыка. И процесс, как говорится, пошел. По всей внутренней территории начал распространяться умопомрачительный запах, что заставил глотать слюнки даже столь высокоаристократическую особу, как цесаревна Анна. Никифор выкатил бочки с пивом и понеслось. «Хм, разве я согласовывал закупку алкоголя?» «Ой, да и пофиг, я ж сказал покупать все. Вот мой сухарь расстарался». Бойцы активно делились впечатлениями и, померя опустошение бочек, градус общего веселья лишь повышался. Офицерский же состав собрался в гостиной замка на брифинг. Аня сгоняла во дворец, чтобы отчитаться отцу об отражении атаки тварей, и вернулась вместе со своим братом, который спешно вводил всех в курс последних новостей. За прошедшую ночь армия Российской империи проделала колоссальную работу, хотя о стабилизации ситуации пока еще говорить слишком рано. Благодаря организованной приманке удалось существенно сократить число жертв среди мирного населения. И за это Михаил Александрович передает отдельную благодарность, материальность которую он предлагает обсудить при встрече, когда ситуация устаканится. Потери среди граждан Российской империи пока считать рано, как и материальный ущерб. Но в том, что и то, и другое будет весьма существенно, никто не сомневается. Как я и предполагал, зона оттяпала себе солидный кусок земли остановилась в паре десятков километров от Волгограда. Что примечательно, новая граница зоны проходит аккурат по прежней границе владения рода Беловых. Совпадение? Не думаю. Скорее всего, ослабевающую энергетическую волну остановили сохранившиеся с былых времен пограничные артефакты Беловых, иначе зона ушла бы гораздо дальше. По сути, мне такой расклад оказался даже на руку. Враги рода сами уйдут с моей земли, а если не уйдут то обязательно будут сожраны перевозбужденными от избытка энергии мобами, что будут стремиться занять новую территорию. Это заложено в их поведенческом алгоритме системой. Не сомневаюсь, что стиратели готовились к такому развитию событий, и в скором времени нам стоит ждать массированную атаку. Теперь нас не защищает закон Российской империи. Белоземья пока имеет непонятный статус отследить ситуацию внутри зоны без технических средств весьма проблематично. Самое главное сейчас это защитить замок, потому как пока работает хотя бы один артефакт, сердце, определить точное местоположение гробницы Дракулы невозможно. Коллега Бак предусмотрел очень многое и поставил чертовски качественную защиту. Даже будучи внутри, я понятия не имею, где конкретно находится гробница. Быть может, она сокрыта вообще подо льдами Антарктиды. Скорее всего, коллега не стал делать привязку к конкретному месту и сделал гробницу динамичной. В принципе, ничего невыполнимого в этом нет. Гробница со всем содержимым будет просто периодически перемещаться в пространстве. Вряд ли, конечно, в Антарктиду. Скорее всего, коллега заранее сделал на своей земле несколько точек привязки. И что-то мне подсказывает, что эти самые точки связаны с сердцами родовых замков. Уж больно непростой артефакт. Со временем я обязательно все выясню, но сейчас у меня немного другие приоритеты. Ростов был поглощен полностью. Граница с зоной в той области теперь начинается километрах в пяти от южной окраины города. По словам младшего цесаревича, этому районному центру могло бы сильно достаться. Большая группа мобов прошла по самой кромке Таганрогского залива Азовского моря и вышла к городу, но тут в дело вступили объединенные силы Потемкина, который привлек всех студентов Императорской Академии и элитные бойцы Жукова. Другие районы Российской империи пострадали в меньшей степени. Стиратели и так сделали вектором основного удара землерода Беловых, в надежде, что мобы снесут последний замок, им останется только прийти и освободить своего господина. А тут еще я дополнительную приманку для твари организовал, чтобы они точно не прошли мимо. Но даже так зона скакнула во все стороны минимум километров на 20. Меньше всех пострадало эльфийское княжество. Пограничные Мелорны поглотили энергетическую волну и не дали зоне распространиться на территорию Крымского полуострова. А вот европейским штатам досталось сильно. Информации пока мало, но по предварительным данным зона там скакнула на полсотни километров и поглотила всю созданную пограничную инфраструктуру с множеством прилегающих деревушек и несколькими весьма крупными городами. Жертв среди населения там просто немерено, такого не ожидал никто. Цесаревич Павел сообщил, что его отец приглашает меня в гости через неделю. К этому времени армия должна взять ситуацию под контроль и обеспечить безопасность во время плановой эвакуации населения, и спрашивал, какая мне нужна помощь. Также император интересуется в силе ли Наша договоренность о печатях. Уже по обыкновению ответил, что со своими проблемами я справлюсь сам. но ну, разве что минимизировать проволочки с закупками всего необходимого. до да выход на закрытый рынок товаров империи. А по поводу договоренностей, да, при соблюдении всех условий все остается в силе. Мне по-прежнему нужно право возглавить объединенную армию. Нам предстоит обсудить с императором множество вопросов. Одним из наиболее острых станет вопрос кадров. Вряд ли Михаилу Александровичу понравится отток из России сильных одаренных. Да и с обычными гражданами могут возникнуть серьезные проблемы. Так что этот момент надо будет обговорить как можно быстрее. Аристократы приносят присягу императору, и только он имеет право освободить их от службы. Без этого никуда. С простолюдинами все немного проще. Есть те, кто служит тому или иному роду, и есть, скажем так, свободные, хотя в современном мире о свободе говорить можно весьма условно. Вернее, будет сказать, не связанные какими-то обязательствами с государством и тем или иным родом. Вот они, чисто теоретически, имеют возможность без лишних проволочек сменить гражданство. Я уже дал задание как сухарю, так и всей моей банде старичков разослать весточку среди своих коллег-военных в отставке как правило такие люди становятся никому не нужны не связаны обязательствами ни с государством ни с аристократическими родами но ну, разве что на должность инструкторов по боевой подготовке кого возьмут но это больше исключений из правил мне срочно надо наращивать мощь своей армии но армию надо чем то кормить поэтому проводивца серевича павла мы засели в моем кабинете с отцом юли и начали процесс торговли со временем к нам присоединились и потемкин жуковым Как высокопоставленные офицеры на имперской службе, они имели такое право. Когда я предоставил список трофеев и заявил, что собираюсь передать половину добычи Российской империи в качестве «спасибо» за своевременно оказанную помощь, лица трех моих собеседников удивленно вытянулись. Такого шага они от меня точно не ожидали. А уж про количество трофеев и говорить нечего. Люди просто не понимали, как мне удалось собрать столько добра. «Ты уж меня прости, Андрей» пробурчал Потемкин. «Но не наработали мы наполовину трофеев. Основную часть работы сделал ты, а мы так, на подхвате были». «Соглашусь с тобой, Гриша», — кивнул Жуков. «Четверть, не больше». Всеволод Юрьевич коротко кивнул, хотя было видно, что старшему казначею Российской империи этот жест сдался довольно тяжело. «Как скажете, господа», — не стал спорить я. «В любом случае у меня образовался излишек некоторых материалов, которые хочу продать Российской империи. Вернее, не совсем продать. К чему мне бесполезные бумажки в зоне? Я хочу получить эквивалентной стоимости ресурсов в депозит в имперском банке, которым смогу пользоваться во время визита в Россию и закупать все необходимое. Такая схема устроила барона Голицына, и мы достаточно оперативно договорились о цене. Можно было бы использовать ресурсы и самому, но проблема заключается в том, что мое... Казалось бы, безграничное хранилище требовалось срочно разгрузить, потому как оно начало трещать по швам от избытка трофеев. Поэтому пускай у меня будет эквивалент в рублях, ведь на первых порах как минимум еду придется закупать у союзников. Быстро наладить производство всего необходимого своими силами не удастся. На все нужно время. Перегрузив товар в три оранжевых самоцвета, переправил казначея во дворец и приступил к работе. Первым делом надо вернуть на территорию моего замка электричество. Вернее, не совсем электричество, а некий, скажем так, аналог, но суть от этого не меняется. Работа не сказать, чтобы сложная, но кропотливая и время затратная. Мне надо внести в структуру сердца замка изменения и добавить конструкт-конвертер, который будет передавать схожую с электрической энергию на подстанцию замка, которую тоже придется модифицировать артефактами. В ближайшее время придется вообще заменить всю проводку и начинку электроприборов. В противном случае все это добро попросту сгорит. Ресурсов для изготовления магически устойчивых материалов у меня теперь предостаточно. Но делать все вручную слишком напряжно. Но после визита к мистеру Скруджу процесс замены материалов в приборах сильно упростится. Всего-то и надо будет, что поместить вещь в перегонный куб и указать, что на что поменять, и артефакт все сделает сам. Провозился я часов пять, но своего добился. Все приборы заработали штатно, что вызвало настоящий шок у подавляющего большинства моих гостей. Как же так? Мы в зоне, а электричество работает. Прагматичные Потемкин с Жуковым тут же насели на меня с двух сторон и завалили вопросами, но я лишь сослался на секретные технологии королевства Белоземья и намекнул, что в будущем Смогу подобным образом модифицировать и технику, что позволит ей работать в условиях зоны, но стоить такая работа будет дорого. Пиар-акция, как я и ожидал, завершилась очередными изумленными взглядами моих собеседников. Еще бы я обещал решить проблему, над которой лучшие умы Земли бьются уже не один десяток лет. На самом деле в этом вопросе действительно много тонкостей, начиная от искусственной дезактивации топлива, заканчивая быстрым износом деталей из-за повышенного магического фона зоны. Самостоятельно решить такую проблему для меня было бы невозможно, но в мое распоряжение очень скоро попадет чертовски полезный и редкий артефакт божественного ранга, который в связке с перегонным кубом сделает за меня всю работу. Всего-то и надо будет, что загнать технику в чрево куба, провести полное сканирование и заменить детали земного происхождения на магически устойчивые сплавы. Но ну и движок придется полностью сделать артефактным. Он будет работать на самоцветах. В общем, планов, как обычно, немеренно. Где бы взять на все это время? Вряд ли меня оставят в покое. Очень скоро, когда мобы чутко угомонятся и осядут на новой территории, Успенские пошлют кого-нибудь проверить, как обстоят дела в новообразованном королевстве Белоземьи. И когда поймут, что я отбился от мобов, начнут активные действия. Проблему монстров на моей территории тоже надо решать кардинально, и с этим вопросом помогут переданные великой княгиней эльфов ростки Мелорнов. Надо как можно быстрее посадить их. Это сильно облегчит как обнаружение врагов, так и их ликвидацию. Также создание единой сети поможет своевременно бороться с возникающими на моей земле порталами. Я уже сообщил цесаревичу Павлу, что требуется как можно быстрее создать множество групп быстрого реагирования потому как очень скоро системные порталы начнут появляться не только внутри аномальных зон с сегодняшнего дня портал может возникнуть даже на главной площади столицы и поделать с этим увы уже ничего не получится вот такой неприятный подарочек подкинули земле отбившиеся от рук стиратели но спонтанно возникающие порталы не самая большая проблема из за истончившейся ткани мироздания вместе прорыва то есть в нашем конкретном случае в эпицентре украинской зоны, возникнет точка сопряжения с иномерной реальностью. Если говорить совсем простым языком, образуется мостик с другой версией планеты Земля. Многомерная мультивселенная необъятна. У той же Земли существуют тысячи или даже десятки тысяч самых разнообразных вариаций. Порой разница между двумя версиями минимальна, а порой видна невооруженным взглядом. Какие-то миры живые, какие-то пустые, кое-где разумные уничтожили сами себя, а в других настолько хищное зверье, что не позволяет сформироваться разуму, это нормально. Хреново другое. Мироздание стремится вернуть себе целостность и формирует точку сопряжения между двумя изомерными мирами. И у такого сопряжения есть конкретная цель — зарастить свою рану за счет одного из миров. Какого? Слабейшего, естественно. Процесс этот довольно длительный. Противостояние сопряженных миров может тянуться столетиями. Но исход у такого сопряжения один, неминуемая гибель одного из миров, причем гибель внезапная и мгновенная. Очень скоро на Земле начнутся сложные времена, потому как чаще всего слабейшим оказывается тот мир, где была повреждена ткань мироздания. Знали ли об этом стиратели? Скорее всего, нет. Наверняка такие тонкости известны эмиссару, но он в отключке. Откуда об этом знаю я? Хм, хороший вопрос. Я ведь обычный бак и никогда не сталкивался с сопряжением. Неожиданно в голове возник еле уловимый смешок. Понятно. Работа тень Похоже, что богиня загрузила в мою черепушку информационный пакет данных, и при определенных стечениях обстоятельств нужные мне сведения будут всплывать сами собой. Что же, спасибо за информацию мысленно обратился к покровительнице. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Надо бы придумать правдоподобную отмазку, откуда я могу знать про сопряжение. Вряд ли Михаил Александрович устроит очередная отговорка о родовой памяти. Мои предки просто не могли знать о таких вещах. В общем, надо думать. Время пока есть. Точка сопряжения формируется не мгновенно, да и находится в опасной аномальной зоне. Даже если на той стороне окажется агрессивный вариант человечества, то на какое-то время зона станет естественным барьером. Вот ведь лопухи стиратели заполучили себе лишний геморрой на пятой точке Хотя если посмотреть на проблему с другой стороны, они могут попытаться подключить к системе оба мира. Но для этого им по-прежнему надо освободить своего эмиссара. Хм, а ведь порталы системы теперь будут открываться и в сопряженном мире. А магический фон зоны хлынет и на другую версию Земли. К чему это приведет? Хрен его знает, если честно. В общем, понятно, что ничего не понятно. Надо разбираться во все этой канители, которую заварили стиратели. Но сомнений в том, что в ближайшее время будет очень весело, у меня нет. Первым делом укреплю свои рубежи, создам надежную оборону Белоземья, возможно, начну отвоевывать территорию у зоны, а там или диши до эпицентра доберусь. Мне в этом мире еще целую жизнь жить. Так что отдавать его ни мирозданию, ни системе я не собираюсь. Нравится мне здесь. Наконец-то я чувствую, что нашел свой дом. Совпадение? Не думаю.